65. -й. Сказание о царе Ушинаре В давние времена жил на земле могучий царь Ушинара из рода Ану. Слава о его благочестии разносилась повсюду, и люди говорили, что могуществом праведности своей он превосходит самого владыку небес Индру. И вот однажды боги Индра и Агни решили убедиться сами, Правду ли рассказывают о царе ушинаре? Индра обернулся соколом, Агни голубим и в птичьем облике оба появились перед царским дворцом. Голубь, будто спасаясь от сокола, бросился в ноги царю Ушинари и просил его о защите. Сокол же обратился к ушинаре с такими словами. «Все на земле считают тебя справедливым и праведным, государь». Рассуди же нас по закону. Меня давно мучит голод, ведь не станешь же ты отнимать у меня пищу, предназначенную мне от века, самим Творцом Вселенной. Неужели из жалости к голубью ты обречешь меня на голодную смерть? Или ты станешь спасать эту птицу ради славы добросердного и сострадательного Государя? Ушинора ответил ему. Эта малая птица вся дрожит от страха перед твоими острыми когтями и твоим алчным клювом. Она пришла ко мне за защитой и спасением, и мой долг — оградить ее от тебя и сохранить ей жизнь. Тогда сокол сказал у шинаре: О, великий царь, разве неведомо тебе, что только пища поддерживает и сохраняет нам жизнь? Даже человек не может сохранить себе жизнь, если у него не будет пищи. Всякое живое существо без пищи гибнет, и если ты лишишь меня моей законной пищи, ты отнимешь у меня жизнь. Голубя ты спасешь, но меня ты погубишь. Если тебя, государь, лишить твоей пищи, жизнь покинет тебя, и ты не сможешь защитить от гибели ни своих подданных, ни эту трусливую птицу. А если я погибну, лишенный моей добычи, вслед за мной погибнут от голода и моя жена и мои малые дети и все мы умрем ради одного этого голубя. тогда на праведную душу твою ляжет великий грех, так всегда бывает в мире то что для одного становится благом другому приносит несчастье и оборачивается неправедным и греховным поступком. Чтобы не ошибиться следует хорошо поразмыслить. Какое деяние принесет больше блага? Что лучше, спасти многих, принеся одного в жертву, или спасти жизнь одному и обречь на погибель многих?» Удивленный этой разумной речью птицы, Ушина рассказал, «О, мудрый сокол, ты рассуждаешь так умно, словно ты Гаруда, царь пернатых, и я не посмею сказать, что тебе неведомы пути закона» но ты можешь утолить голод, поискав себе другую пищу и не требуя, чтобы я выдал птицу, которая в страхе за свою жизнь ищет у меня защиты. Я наделю тебя пищей лучше, чем этот маленький голубь. Хочешь, я прикажу дать тебе мясо буйвола, кабана или оленя?» Сокол ответил у Шинари. «Нет, великий государь, мне не нужно ни кабана, ни буйвола, ни оленя. Отдай мне голубя». Само небо послало его сегодня мне и моим детям. Голуби — пища, определенная нам от века. «Проси у меня чего хочешь, сокол?» — сказал шинора «Я могу отдать тебе владение моих предков, любую свою драгоценность — золото, жемчуг, рубины, все, чего ты пожелаешь. Только не проси у меня голубя, который припал к ногам моим, ища у меня защиты. Скажи...» Что ты хочешь получить от меня взамен этой птицы? Тогда сокол сказал, «О царь, если ты так жаждешь спасти этого голубя, который трясется от страха за свою жалкую жизнь, отрежь от своего тела кусок мяса такого же веса, как этот голубь. Пусть твое тело послужит пищей мне, моей жене и моим детям». И у шинора с радостью согласился отдать за голубя свою плоть. Не дрогнув, отсек он от своего тела кусок мяса, а когда заметил, что голубь тяжелее, отрезал второй кусок, чтобы вес его отсеченного мяса был равен весу голубя. Залитыми кровью руками он взвесил голубя и оба куска своей плоти и с удивлением обнаружил, что голубь все еще тяжелее. Тогда у шинора стал срезать со своего тела кусок за куском, чтобы выполнить данное им слово, но голуб становился все тяжелее, и вскоре на костях царя совсем не осталось плоти. И тогда сказал царю Ушинари сокол, «Узнай, о праведный Ушинара, я Индра, а этот голубь — бог Агни. Мы пришли к тебе, чтобы испытать доброту твоего сердца и убедиться самим, «Сколь праведна молва о твоей добродетели! Отныне, о справедливый царь, слава твоя будет сиять, как солнце, и распространиться по всей вселенной. До скончания века люди будут рассказывать о тебе предания, а сам ты вознесешься в небесные пределы». И все, что предсказал у шинаре всемогущий Индра, исполнилось. Слава о добродетельном царе осталась в веках.